Глава 19. Смит Людвиг запер дверь редакции Край каунти курьер и сунул ключи в карман. Переходя на другую сторону улицы, он поднял голову и посмотрел на небо. В северной части горизонта собирались грозовые тучи, что уж стало привычным явлением за последнюю пару недель. Они каждое утро собирались на севере. К вечеру проходили над Нэдсиен криком, а к утру исчезали, чтобы смениться другими. На днях жара спадет и разразится невиданным ураганом с грозовыми дождями. А в предстоящие несколько дней городок погрузится в вязкую душную жару, от которой нет спасения. Направляясь на встречу с Артом Ридером и Шерифом, Людвиг прекрасно знал, о чем они хотят поговорить с ним. Он уж написал очередную историю о трагической гибели собаки, и сегодня вечером газета должна поступить в продажу. он шел по тротуару и почти физически ощущал, как давит жара на голову. Кендл Пинкасл находился в пяти минутах ходьбы от его редакции, но Людвиг пожалел, что не поехал туда на машине. Он совершил тактическую ошибку, его придет навстречу потной, покрытой уличной пылью, от которой сейчас страдают все жители городка. Утешало лишь то, что этот дом был оснащен мощным кондиционером, понижавшим температуру воздуха того же уровня, что и в тундре. Толкнув большую двойную дверь, Людвиг сразу же окунулся в чистый и прохладный воздух огромного помещения, похожего на аллею из невысоких экзотических растений. Сейчас здесь было необыкновенно тихо, и только в дальнем конце суетились люди, готовя утренний кофе для Арта Риддера. Людвиг поправил ворот рубашки, выпрямил спину и решительно двинулся вперед. Кэндлпин Касл формально считался частным клубом, но на самом деле представлял собой большой ресторан для избранных посетителей с уютными креслами, обетами красной кожей и небольшими круглыми столиками красного дерева. Стены заведения были отделаны мрамором и украшены огромными зеркалами в резных рамах. Войдя в ресторан, Людюк направился туда, где за столиком уже о чем-то увлеченно говорили Арт Ридер и шериф Хейзен. Увидев журналиста, Ридер поднялся приветливо, улыбнулся и, пожав ему руку, садил в кресло. — Смейте, как хорошо, что ты пришел! — Как я мог не прийти, Арт? Шериф не встал, лишь молча кивнул, попыхивая сигареты. Обменявшись традиционными фразами, они замолчали. Ридер вертел головой, отыскывая официантку. — Эм... «Принеси всем кофе, мистру. Люди в яичницу с беконом». «Благодарю», — ответил Смит, отказываясь от предложения. «Я не ем много по утрам». «Ерунда», — возразил Риддер. «Сегодня предстоит трудный день, так что надо как следует подкрепиться». «Трудный день?» — удивился Людик. «Почему?» «Минут через пятнадцать к нам присоединится доктор Стэнтон Чонси, профессор из Канзасского университета», — ответил Риддер. «Я хочу показать ему наш город». Наступила короткая пауза. Адриддер был в розовой рубашке с короткими рукавами и легких брюках сероватого цвета. Сильные и мускулистые руки артыщи были окрепли за долгие годы борьбы с индейками на фабрике. — Сметьте, у нас мало времени, поэтому я буду краток, — начал он. — Ты же знаешь, я всегда говорю кратко и по существу, — Ардриддер рассмеялся. Конечно, Арт, Людвиг отклонился, чтобы официантка поставила на стол чашку кофе, тарелку с яичницей. Он не мог понять, зачем Арту понадобилось привлекать журналистов. Только для прогулки или для светского общения. Итак, Смитти, вот какое дело. Ты, конечно, знаешь, что профессор ищет место для проведения опытов по выращиванию генетически модифицированной крузы. И сейчас перед ним стоит проблема выбора — медсинкрик или диппер. Теперь есть мотели, две бензоправочные станции, к тому же он на двадцать миль ближе к столице штата. Ты понял станцию? Так чем же можем конкурировать с зиппером? Ты уловил мою мысль? Людвиг кивнул, ожидая продолжения. «Уловил мою мысль» — это коронная фраза арты Ридера, всегда производила такое впечатление, будто она была печатью на бумаге. Ридер взял чашку и сделал один глоток. «Так вот». У нас есть нечто такое, чего нет у наших конкурентов из Диппера. А теперь слушай меня внимательно. Так речь пойдет не только о выгодных заказах из Канзасского университета. Речь идет о судьбе нашего городка, обреченного на изоляцию и вымирание, как и множество других провинциальных городков в нашей стране. Что нас может спасти? Лишь успешное проведение экспериментов по выращиванию генетически модифицированной курзы. Он самодовольно ухомленнулся. «Ты следишь за моей мыслью?» «Не вполне», — признался Людик. «Мы все прекрасно знаем, что генетически модифицированные продукты совершенно безвредны. Но в этом городке есть группа невежественных и агрессивно настроенных людей, либералов, экологов и прочих, которые считают такие продукты опасными для жизни. Тебе известно, Смитти? О ком я говорю?» Артридер пристально посмотрел на журналиста. — Единственное преимущество Мэтсен-Крик заключается в том, что это отдаленный, почти полностью изолированный от внешнего мира городок. Здесь нет ни шумных отелей, ни оживленных дорог, ни огромных торговых заведений. Ближайшая радиостанция находится в сотни миль отсюда, а телестудия еще дальше. Иначе говоря, в таком захолустье почти невозможно организовать массовые акции протеста. Разумеется, у нас есть неукомандный Дейл Эстром и его фермерский кооператив, но их не так уж и много. так мы без особого труда справимся с ними. Ты понимаешь, о чем речь?» Людвиг кинул. «Но сейчас у нас возникла небольшая проблема», — продолжал Арт Ридер. «У нас появился какой-то мерзавец. Он убил женщину, и собаку, и теперь одному богу известно, что он замышляет еще». Причем все это случилось в самое то время, когда к нам приехал профессор, чтобы окончательно решить вопрос о месте проведения эксперимента и о финансировании проекта в соответствии с программой агротехнических исследований Канзасского университета. Стало быть, мы должны приложить все усилия и показать ему наш город с лучшей стороны. Убедить его в том, что это будет единственно правильный выбор. Нам следует доказать ему, что это тихий, спокойный, мирный городок, где нет наркоманов, пьяниц, даже радикалов, готовых организовать такие акции протеста. Ну, конечно, он наверняка слышал о недавнем убийстве, но нам надо внушить ему, что это единичный случай, поэтому подобное не повторится. Насколько я знаю, сейчас эта проблема его совершенно не волнует. Пусть так и будет, но для этого мне нужна твоя помощь. Окажи мне содействие в двух важных вещах. Во-первых, сделай небольшой перерыв и перестань писать об этих чертовых убийствах. Что было, то было, а сейчас надо остановиться и передохнуть. И ни в коем случае не упускай газету с материалом об этой проклятой собаке. Черт, я побрал. Людвиг начал догадываться, к чему клонит Ридер. Наступила тишина. Ридер смотрел на Людвиг красными, обведенными темными кругами глазами. Не вызывало сомнений, что он очень мечтает получить выгодный заказ. — Эта статья, — пояснил Людвиг, — относится к категории новостных, а не аналитических. Лидер улыбнулся и положил на плечо журналиста тяжелую руку. — Сметьте, я прошу тебя об одолжении, не более того. Ты вполне можешь отложить выпуск этого номера на несколько дней, пока парень из Канзасского университета еще здесь. Я же не говорю, чтобы ты прекратил публикации вообще. Нет. Отложи на короткое время, вот и все. Арт-ридер жал плечо Любик. Послушай, мы с тобой хорошо знаем, что наша фабрика Гробейн дышит на лад. Когда в 96-м мы ликвидировали третью смену более 20 семей, покинули наш город. У них была неплохая работа, Смити, но им пришлось уехать. Так другой работы у них просто-напросто нет. А ведь эти люди родились и выросли здесь, они пустили здесь корни и все равно покинули дома построены еще их дедами. Смитси, я не хочу жить в умирающем городе. Надеюсь, ты тоже. Ты понимаешь, что это дело может изменить наше будущее? Для начала это будет одно или два поля, а потом все пойдет как по маслу. Производство генетически модифицированных продуктов не прихоть и не каприз. Оно чрезвычайно важно и сулит прекрасные перспективы, с которыми связаны огромные инвестицией. Если Метсен Крик получит большие деньги... Он станет одним из центров развития новых технологий. Деньги поют с рекой. Смейте, все, о чем я тебя прошу, это 2-3 дня отдыха. Профессор объявит в своем решении в следующий понедельник. Попридержись статьи до понедельника. Опубликуешь, когда он уедет. Ну, например, во вторник. Ты улавливаешь мою мысль. Да, я все понял. Сметьте, я просто беспокоюсь о своем городе. Плагаю, ты тоже. «Я ведь делаю все не для себя, а для медь сенкрика, и считаю это своим гражданским долгом!» Людвиг нервно сглотнул, глядя на тарелку с едой. И сужда давно остыла, а бекон затвердела, покрылся корочкой застывшего жира. Неожиданно В разговор вмешался шериф Хейзен. «Смитти, мы с тобой придерживаемся разных взглядов по этому вопросу. Но сейчас не следует публиковать материал об убитой собаке. На то есть еще одна причина». Специалисты по криминальной психологии из Доджа предполагают, что убийца может специально провоцировать нервозность и добиваться ажиотажа. Если так, то его главная цель запугать жителей, погрузить их в состояние мучительного ожидания еще одного убийства и вывести из равновесия. Уже сейчас люди вспоминают давние слухи и легенды, повторяют сказки про массовую резню и проклятие 45. -ти. А эти чертовы индейские стрелы лишь укрепляют в них уверенность в своей правоте. Да, похоже, убийца действительно эксплуатирует давние легенды, начать проклятия, преследующего город. При этом газетные статьи возбуждают подозрения людей и вселяют в них страх перед будущим. Более того, они воодушевляют убийц на новые преступления. Этот парень не шутит с он настроен весьма серьезно. Людвиг тяжело вздохнул и махнул рукой. «Ладно, я отложу статью о собаке на пару дней». Риддер широко улыбнулся. «Вот и хорошо, смети, обрадовался он. Еще раз сжал плечо журналиста. «Это просто великолепно!» «Артс, — похватился Людвиг, — ты упомянул две вещи». «Совершенно верно. Я тут подумал, смейте пойми меня правильно. Это все лишь мое предложение. Так вот...» Я подумал, что было бы неплохо, если бы вместо материала об убитой собаке в твоей газете появилась статья о профессоре из Канзаса. Знаешь, людям нравятся знаки внимания. И доктор Чонси не исключение. Конечно, сейчас прежде время написать о самом проекте, а о профессоре Чонси в самый раз. Напиши о том, кто он такой, чем занимается, откуда приехал, о его ученых степенях и званиях, о послужном списке в Канзасском университете и прочем. Улавливаешь мои мысли, Смитти?» «Да, это неплохая идея», — неуверенно пробонотал Людик, и вдруг подумал, что это действительно хорошая мысль. «Если показать, что профессор — интересная личность, читателям это понравится. Они любят читать об интересных людях, тем более что все крайне обеспокоены будущим, мятым криком». «Отлично!» — воскликнул Ридер. Он будет здесь через пять минут, я представлю тебя и оставлю вас наедне. Ладно, согласился Людвиг. Ридер наконец-снял руку с плеча Людвига, и тот испытал облегчение. Ты хороший парень, смейте? Да хуже. В этот момент затрещал радиопередатчик шерифа. Он снял его с ремня и нажал кнопку приема. Людвиг услышал, как Тед Франклин докладывает шефу об утренних происшествиях. «Какой-то шутник спустил колеса машины нашего футбольного тренера», — сообщил тет. «Дальше», — потребовал Хайзен, — «обнужна еще одна мертвая собака. На этот раз труп нашли на обочине дороги». «Господи Иисусе! Дальше». Жена Уиллис тот-то сообщил, что ее муж не вернулся домой. шриф закатил глаза. «Проверь в колесе фургон и поговори со свитом. Он, вероятно, спит в его коморке, как в прошлый раз. Да, сэр. А собака я займусь сам». — Нашли на дороге в Дипр, примерно в двух с половиной милях от Крика. Ладно, я проверю. Шериф выключил передатчик, повесил его на ремень, потушил сигарету, взял с соседнего стола шляпу и встал. — Ладно, мне пора. Увидимся, Арт. — Спасибо. Смети. Как только шериф вышел из ресторана, на пороге появился доктор Стентон Чонси. Беспомощно оглядевшись, он заметил Риддера и Людвига и быстро направился к их столику. Риддер гостеприимно смахнул рукой, приглашая его за стол. Он шел тем же твердым размеренным шагом, на который Людвиг обратил внимание еще на благотворительном вечере в церкви. При этом Чон Си пристально разглядывал интерьер клуба, и Людвигу вдруг показалось, что в его глазах промелькнуло любопытство. Когда он подошел, Ридер и Людвиг поднялись. Сидите, сидите, профессор пожал им руки. Доктор Чонси, осторожно начал Ридер. Я хочу познакомить вас с Людвигом, издателем нашей местной газеты Край Курьер». Точнее сказать, он не только издатель, но и редактор, и журналист в одном лице. Ридер засмеялся и сел. Почувствовав на себе пронзительный взгляд голубых глаз, Людвиг смутился. У вас интересная работа, мистер Людвиг. — сказал профессор, усаживаясь за стол. — Заведите его просто Смитти, — предложил Ридер. — Мы не придерживаемся формальности в нашем городке. У нас каждый человек чувствует себя как дома. — Спасибо, Арт. Профессор обратился к Людвигу. — А вы называете меня просто Стэн. Людвиг хотел что-то ответить, но Ридер перебил его. — Послушайте, Стен, мне пора бежать по делам, а вы поговорите со Смитти. Он хочет написать о вас небольшую статью в своей газете. Заказывайте, что душе угодно, я плачу за все». Через минуту он ушел, а профессор Чонси выжидательно уставился на Людвига прищуренными глазами. Тот не понимал, чего от него хотят, но, вспомнив про интервью, вынул блокнот и приготовился писать. «Откровенно говоря, — начал профессор, — я предпочевал бы отвечать на заранее заданные вопросы. Боюсь, у нас просто нет для этого времени». Людвиг через силу улыбнулся. Профессор не ответил на его улыбку. «Вы скажите, пожалуйста, что именно хотите написать обо мне?» «Небольшой биографический очерк. Ничего особенного. Людям хочется знать о человеке, который займется этим перспективным проектом». «Видите ли, это чрезвычайно деликатный сюжет», — заметил профессор. «Я хочу, чтобы все было прилично и по существу». «Согласен, я напишу весьма благожелательный очерк о вас» а не о том эксперименте, который вы намерены проводить здесь. чего задумался. Я должен посмотреть очерк, прежде чем он появится в печати. Обычно мы этого не практикуем, — возразил Людик. Боюсь, в этом случае вам придется делать исключение. Такова политика нашего университета. Людвиг тяжело вздохнул. Ладно, договорились. Начинайте. Профессор поудобнее устроился на стуле. Не заказать ли нам чашку кофе или завтрак? Я завтракал еще несколько часов назад, еще в Дипере. «Тогда не будем терять время!» Людвиг открыл редакционный блокнот, ломая голову над первым вопросом. Доктор Чонси посмотрел на часы. «Я очень занятой человек, поэтому был бы крайне признателен, если бы мы закончили все наши дела минут за пятнадцать. А в следующий раз составьте перечень вопросов заранее, чтобы не придумывать их на ходу. Так вот, требование элементарной вежливости по отношению к человеку, который ценит каждую минуту». Людвиг покраснел. «Хорошо». И расскажите немного о себе. Когда и где вы учились, в школе, как заинтересовались сельским хозяйством, и так далее. Я родился и вырос в городе Сакраменто, штат Калифорния. Там же окончил среднюю школу и поступил в Калифорнийский университет в Дэвисе. Специализировался по биохимии, и с отличием, окончил университет в 1985 году. Чонс сделал паузу. Вы успеваете записывать? Да. После этого я поступил в аспирантуру Стэнфордского университета и окончил ее в 1989 году, защитив докторскую диссертацию по молекулярной биологии. Это была лучшая диссертация, за которую я получил медаль Хансли. Надеюсь, вы знаете, что такое медаль Хансли. Да, вскоре после этого я начал работать на факультете биологии Канзасского университета а в 1995 году стал заведующим кафедрой молекулярной биологии и одновременно директором программы агротехнических исследований. Чонсью мог, давая Людвигу возможность зафиксировать сказанное. Людвиг написал в свою жизнь немало биографических очерков, но впервые столкнулся с таким воскомерным типом. «Медаль Хэнсли. Подумаешь, большое дело. Этот тип явно не страдает излишней скромностью». «Хорошо, Стэн, спасибо. Скажите, пожалуйста, когда именно вы увлеклись генной инженерией?» «Вообще-то мы не называем эту область генной инженерией. Мы предпочитаем называть это обогащением генотипа». «Ну, хорошо, обогащением генотипа». Профессор пристально, посмотрел на Людика. «Когда мне было лет 12 или 13, мне в руки попал один из номеров журнала «Лайф» с фотографиями голодающих детей Биафры». Которые осаждали грузовик, он в надежде получить хоть горь Стриса, понимаете, горь Стриса! И вот тогда-то ей подумал, что мог бы спасти всех этих несчастных детей от голодной смерти. А ваши родители, чем занимались они, или вашей семье, больше никто не занимался наукой, я бы предпочел говорить только о себе. Люди улыбнулся и подумал, что отец Чонси, скорее всего, был водителем грузовика и избивал жену. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, какие научные работы вы уже опубликовали? О, их очень много, — воодушевился профессор. Если вы оставите мне номер вашего факса, я пришлю вам полный список моих научных трудов. К сожалению, у меня нет факса. Понятно. Честно говоря, ответы на подобные вопросы я считаю пустой тратой времени. Так вы можете обратиться в отдел по связям с общественностью Канзасского университета и получить там всю необходимую информацию. У них огромный файл со списком моих работ, так что с этим не возникнет никаких проблем. Кроме того, вам не помешало бы ознакомиться с некоторыми моими работами, прежде чем приступить к интервью. Это вам позволило бы сэкономить уйму времени». Чонси снова посмотрел на часы. Людвиг перешел к другой теме. «А почему вы, собственно, выбрали именно Метцинкрик?» «Должен напомнить вам, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. Да, я знаю, но почему наш городок попал в поле вашего зрения?» Мы искали самое типичное место с типичными климатическими и погодными условиями. На и Диппер были выбраны из сотен других городов и поселков после тщательного компьютерного исследования на основе анализа нескольких тысяч важнейших факторов. Мы уже подписали соглашение с ведущими агротехническими фирмами на проведение соответствующих работ, а сейчас осталось лишь самое малость – выбрать один городок из двух. Именно поэтому я и приехал сюда. объявить о вашем решении в понедельник утром. Людвиг записал эту информацию с грустью, подумав, что на самом деле этот тип не сказал ему ничего важного или интересного. — А что вы думаете о нашем городке? — спросил он. Профессор долго собирался с мыслями, и Людвиг понял, что только на этот вопрос ученец не было готового ответа. — Ах, к сожалению, в вашем городке нет гостиницы, а единственное место, где можно было бы остановиться, оказалось занято каким-то странным молодым человеком, который оккупировал весь этаж и отрез отказался выделить себе одну из комнат. Профессор обиженно поджал губы, поэтому мне пришлось остановиться в Диппере и проделывать неблизкий путь в двадцать пять миль туда и обратно каждый день. По-моему, здесь нет ничего интересного, кроме небольшого ресторанчика и старой аллеи. Нет... Ни библиотеки, ни культурно-развлекательного центра, ни музея, ни концертного зала. То есть ничего такого, что можно было бы посетить. Чонти смущенно улыбнулся и развел руками. Людвиг насопился. Зато у нас есть все, что связано с традиционными американскими ценностями, незатронутыми, разлагающим влиянием крупных городов. Это чего-то стоит, не так ли? Профессор душно пожал плечами. Разумеется, в этом нет никаких сомнений, мистер Людвиг. И это обстоятельство будет непременно учтено при выборе между Нэтсен и Диппером. Обещаю, вы первым узнаете о моем окончательном выборе. А сейчас, мистер Людвиг, если не возражаете, я займусь не менее важными делами. Он встал и протянул руку. Людвиг крепко пожал ее и краем глаза заметил, как со двора на них пристально смотрит Дейл Эстрем с двумя своими товарищами-фермерами. Вероятно, они увидели доктора Чанси еще раньше, перед дождались, когда он покинет ресторан. А Людвиг с трудом подавил усмешку. — Вы можете отправить свой очерк факсом или по электронной почте в прямой отдел по связям с общественностью Канзасского университета, — сказал на прощание профессор. — Номер найдете на моей визитной карточке. Они посмотрят статью и вернут к концу недели. Чего-нибудь я небережно бросил на стол визитную карточку и направился к выходу. — К концу этой недели? Ничего себе! Людвиг молча смотрел на удаляющегося профессора, который уж поджидали в дворе местные фермеры. Дейл Эстрем размахивал огромными ручищами, что-то громко доказывал обескураженному профессору. Причем так громко, что его голос был слышен даже в ресторане, несмотря на массивные стены. Людвиг злорадно усмехнулся. «Этот занудный, хвастливый профессор теперь так просто от него не отделается. Это ему не интервью с деликатным журналистом местной газеты». Дейл никогда не стеснялся в выражениях. Сейчас выскажет все, что думает о самом профессоре, о его генетически модифицированных продуктах. Черт бы побрал этого профессора, ридера и шерифа. А Людвигу надо готовить очередной номер газеты. Ну что ж, собака подождет до следующего номера».